Кэлдрин же пёр с уверенностью дикого кабана. «Нет. Никто не захочет иметь с нами дел. Да и нет у клана лишних денег, чтобы купить тех немногих, кто все же готов наплевать на опалу императора вместе со всей большой пятеркой. Открыто произнес он то, что оба собеседника и так знали, но не озвучивали. «Здесь и сейчас мы сами по себе, Кэл».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 нисколько не смущенный тем, что пьет в одиночку. «Если я найду кого-нибудь, могу обратиться к тебе, чтобы проверить человека?» «Конечно». Фрасис утвердительно кивнул. Наконец-то Вера начал думать в конструктивном русле. Иначе бы пришлось вмешаться самому, а Келдрин был слишком гордым, чтобы принять такую помощь. Если только не попросит сам.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 В городе человека меня привлекало. Была еще пара мыслей о тех, кто может мне дать такие же рекомендации, с которыми не стыдно заявиться к эвиранам, но письмо от Зака будет все же весомее остальных. Не та я птица, чтобы меня рекомендовали какие-нибудь высшие чины, а набрать необходимый минимум, надеюсь, все же удастся. Пришлось минут 15 еще побродить по городу, прежде чем я нашел больницу.